Я сошла с ума. Пепигров. Чувство юмора крайне важно. Это ваша броня. Радость в сердце и улыбка на лице это признак того, что человек понимает происходящее и контролирует ситуацию. Хью Сайд, американский журналист. Нервный срыв может случиться с каждым даже со спасателями, которые помогают другим, а также с теми, кто контролирует и исправляет ситуации. Я вспоминаю то, что произошло перед моим нервным срывом. Мне было 42 года. Мой муж служил в американских ВМС на корабле, который мы в шутку называли "Вечно на приколе". Я работала помощником омбудсмена, то есть тем человеком, которому звонят, когда возникают проблемы. Я выслушивала бесконечные жалобы, и это меня доконало. Я начала раздавать людям свои самые любимые вещи. Видимо, я хотела убедиться, что контролирую свою жизнь. Я пропускала занятия в школе и часто говорила о смерти. В то время я ещё не познала Господа, и мои отношения с ним сводились к крику о помощи. Однажды после целого часа телефонных жалоб Я поняла, что теряю связь с реальностью. Позвонившая женщина утверждала, что все её преследуют, а она ни в чём не виновата. Она просила меня подсказать ей, что делать. Я попыталась дать ей пару советов, но тут она прокричала в трубку: "Не лезь в мою жизнь!" и закончила разговор. Дальше было не лучше. Я переживала за мужа, который никак не мог выйти в море. За молодых жён военнослужащих, которые надеялись на мои советы и подсказки. Все они позвонили мне в тот день. Я занималась спасением людей, но меня спасти было никому. Я чувствовала себя одинокой, затравленной и уставшей. Раздался очередной телефонный звонок. Звонившая молодая женщина попросила меня привести ей провода для прикуривания осевшего автомобильного аккумулятора на ресторанную парковку, где она застряла. Было уже около полуночи, и я не успела закончить домашнее задание. Казалось, мир вокруг сошёл с ума, хотя на самом деле нервный срыв начинался у меня. Я словно робот делала всё, о чём меня просили. Кто-нибудь, помогите мне, говорила я мысленно, но никто этого не слышал. Следующее событие: Я видела, как в тумане, или словно в перевёрнутый телескоп. Я не помню, как доехала до дома. Я сидела в машине, мотор работал, и мне хотелось задохнуться выхлопным газом, но я не могла наложить на себя руки. Я заглушила мотор и зашла в дом. На диване сидели две мои прелестные юные дочки. Я сказала какие-то страшные вещи, которые при них не стоило говорить. Мне до сих пор стыдно, что я причинила им боль. Но они не обиделись. Они беспокоились только о моём самочувствии. Дженни позвонила знакомому врачу, и та дала мне единственный совет, на который имело право. "Послушай, Джей", сказала она. "На твоём месте я бы легла в психбольницу". Я знала, что она права. Доктор позвонила прекрасному психологу и он договорился, что меня положат в гражданскую больницу, но вначале надо взять направление из военно-морского госпиталя, к которому я была приписана. Дженни с озабоченным лицом набрала номер и передала мне трубку. Все это происходило вечером в воскресенье. Дежурным в военно-морском госпитале оказался молодой лейтенант, который повел себя крайне вежливо и корректно. Вначале я не могла говорить, Она только рыдала. Он терпеливо слушал, пока я спутанно рассказывала ему свою историю. Он был очень добр. Никаких проблем, миссис Люис. Мы всё сделаем. Если понадобится, я разбужу людей. Не волнуйтесь, о вас позаботятся, а мы с женой будем за вас молиться. Он записал нужную информацию, и я всхлипывая поблагодарила его. Я думаю, что именно он сообщил о моём состоянии в Красный крест, откуда информация дошла до корабля моего мужа. Всё было готово, чтобы отвезти меня в лечебницу. Не хватало только человека, который это сделает. Дженни было всего 15 лет. Она позвонила нескольким женщинам из группы поддержки жён морских офицеров. Те приехали к нам домой и начали спорить, кто из них повезёт меня. У каждой оказались веские причины, по которым они не могли этого сделать. Только потом я поняла, что они боялись садиться со мной в машину. Я почувствовала, что даже подруги меня покинули. В конце концов, эти дамы нашли человека, который готов был отвезти меня в больницу. Это оказалась крепко пьющая жена одного из военных моряков. До больницы надо было ехать целый час. Добрая женщина, мой водитель Начинала каждый день с того, что наполняла половину огромного стакана газированным напитком, а остальное доливала ромом, виски, водкой или любым другим крепким алкоголем. Чтобы от неё не слишком сильно пахло, она постоянно полоскала рот освежающими жидкостями. Алкоголь и это полоскание создавали такую смесь, что если бы рядом зажгли спичку, то дама бы наверняка запылала синим пламенем. Слава богу, что она не курила. Вот такого водителя нашли мне мои лучшие подруги. Несмотря на боль, которую я ощущала, меня начала смешить комичность ситуации. В глубине души появились пузырьки смеха, рвавшиеся наверх. Женщины упаковали мои личные вещи и положили их в машину моего встеньку пьяного водителя. Мне захотелось взять с собой плюшевую собаку, которую подарил мне муж Но потом я подумала, что в обнимку с ней буду выглядеть как настоящая сумасшедшая. Эй, оставляем собаку, сказала я сама себе. Я еду в психбольницу, и везёт меня алкоголичка. Я села в автомобиль. Господи, сделай так, чтобы она меня не убила, молила я про себя. Мой водитель была человеком добрым. Она старалась меня поддержать на дороге не видела совсем. Путешествие началось с того, что одна поехала по встречке. Когда я ей об этом сообщила, она резко повернула руль, пересекла разделительную полосу и покатила в правильном направлении. Она не могла вести машину прямо, и автомобиль постоянно вилял туда-сюда. Вскоре после разворота через сплошную нас унесло так близко к обочине, что машина чуть не съехала в кювет. Водитель крутанул руль влево. Так болтаясь из одной полосы в другую, мы мчались вперёд. Перед моими глазами проносились картинки из жизни, словно я вот-вот умру. Я не знала молиться ли о том, чтобы нас остановила полиция, или наоборот, чтобы полицейские не обратили на нас внимания. Я представляла себе разговор, который может произойти, если нас остановят. Я отвожу "Эту фенд в психиатическую лечебницу", пробормотал выводитель автомобиля. "Мэм, я должен выписать вам штраф и попросить вашу спутницу сесть за руль", сказал бы полицейский и, посмотрев на меня, спросил: "У вас же есть с собой водительские права, верно?" "Да, права у меня с собой, но я не могу сесть за руль". «Вы же умеете водить машину?» «Да, умею, но сейчас не могу». «Почему, позвольте спросить?» поинтересовался бы полицейский. «Как вам сказать? Понимаете, меня везут в психиатрическую больницу, поэтому, честное слово, мне лучше не садиться за руль. К счастью, нас в тот день хранили ангелы, и мы благополучно добрались до психбольницы». Я была несказанно счастлива, когда услышала, как за мной захлопнулись тяжёлые стальные двери. Я радовалась, что жива, и громко смеялась, пока медсестра вела меня в палату. Сначала появился смех, а за ним пришла надежда, что я выздоровею. Несмотря на своё тяжёлое состояние, уже тогда я была уверена, что пройдёт время и с Божьей помощью при нормальном лечении я приду в себя. И снова почувствую себя человеком. Джей Ли Юис.